И гараж Степана. Ворота были распахнуты. Шурка лег животом на подоконник. «Дядя Степа! Дядя Степан!» Степан появился на солнце, щетинистый и хмурый, видать, с похмелья. «Чего голосишь? Пожар, что ли, у тебя?» «Дядя Степа! От Гурского ничего нет, не спрашивал про меня!» Вот так он, открытым текстом, от отчаяния. Степан не удивился, но и хмурости в нем не убавилось. — Ничего пока не знаю. Ты вот что, отдай отвертку-то. — Ладно, сейчас. Шурка отошел, взял отвертку со стола. И вдруг стало жаль ее. Ладная такая, аккуратная. Рукоятка точно для Шуркиной руки. — Стоп. А откуда Степан знает, что она Шурке больше не нужна? Значит, врет, что не было связи с Гурским. А если врет, то зачем? Ох, как это непонятно. И вообще непонятно все. Что за подземелье открыли они вчера? Почему там смесь всякой рухляди и колдовских вещей? Как там оказались весы мастера Каляева? И весы ли это? А может, Гурский и Кимыч вовсе не корректоры, а какие-то жулики? «Самозванцы, вроде короля и герцога в книжке про Гека Финна. Но как они тогда спасли его, Шурку? Рыбка-то вот она, в груди. А может, они и жулики, и волшебники сразу?» «Я же ничего не знаю. Я у них пешка. Я так больше не хочу, не могу». Шурка метнулся на кухню. Сорвал со стены гулки латунный таз, поднял над головой. Металл послушно сфокусировал волны межпространственного поля. Тонко зазвенел в голове космический эфир. «Гурский, Гурский, это я, Полушкин, ну отзовитесь же!» Однако звон был ровным и непрерывным. Ни словечка, ни обрывка мысли, ни намека на самый отдаленный сигнал. Шурка с размаху поставил таз на стол, переждал дребезжащий гул, прислушался к себе, к рыбке. Рыбка не двигалась, словно уснула. Не хотела ничего подсказать. А он должен был что-то сделать. Не мог он больше ждать, не мог терпеть неизвестность и тревогу. Из последних сил Шурка попробовал успокоить себя. «Чего ты мечешься?» Ведь не случилось никакой беды, все хорошо. Уймись, посиди. Придет баба Дуся, побежишь к ребятам, к Женьке, потом отзовется Гурский. Эти здравые, но слабенькие мысли смыла новая волна тревоги. Тревоги неудержимой и властной. Она требовала — делай что-нибудь. Но что? Шурка шагнул в комнату, сбросил через голову Майку, встал перед зеркалом, щуплый. Взъерошенный, коричневый. четко выделялся на груди незагорелый круг валой окантовки шрама. Шурка зацепил ногтями край. Поморщился, потянул. Каждый раз это причиняло такую же сладковатую боль, с какой отрываешь от коленки подсохшую коросту. Затрещала липучка. Потянулись по краям и стали лопаться белые нити. Шурка отклеил клапан совсем, повесил его изнанкой вверх на спинку стула, и глянул в зеркало. Рыбка с округлым стеклом лениво шевелила плавниками. — Странно. Шурка внутри себя стонет от беспокойства, а ей хоть бы что, словно она уже не его. Шурка поднял с пола майку, протер ею стекло и металлическую кольцевую рамку. Рыбка нехотя махнула хвостом. А желтый металл кольца заблестел, как золото. Ну, как сверкает. Раньше-то Шурка никогда его не протирал. На ободке иллюминатора были плоские круглые головки. То ли заклепки, то ли просто украшения. Хотя зачем здесь украшения? Прежде шурка об этом не думал, головки всегда были заляпаны органическим клеем. Но теперь клей стерся, остался он только в углублениях головок, потому что были это шляпки винтов и непростых винтов. Белый клей четко вырисовывал звездочки снежинки. Новый шум возник в шурке в ушах, в голове. Не звон космического эфира, а словно гул леса перед грозой. Рыбка вздрогнула и замерла опять. Шурка будто бы раздвоился. Один опасливый и рассудительный. Другой готовый к жуткому, но манящему прыжку в неведомую глубину. — Не смей, ты же погибнешь. — Нет, а если да, то и пусть. Я уже умирал однажды. — Перестань этим хвастаться, дурак, подожди. Не буду ждать, так я больше не могу. О, глупый, что ты делаешь? А делал он вот что: принес из кухни таз и поставил перед зеркалом на стул. Взял отвертку, направил себе в грудь, вдавил звездочку стержня в узорчатый оттиск на головке болта.